Китай. Пекин, осень 1597 года. Перед схваткой с врагом, с с женщиной, любым важным начинанием, медитация столь же необходима для души, как сон и отдых для тела. Завидев вдали первые строения байдзина, Хуато чуть свернул с дороги и уселся в позу лотоса на траву под сенью кучки деревьев. Отрешившись от окружающего, он мысленным усилием выровнял свое дыхание и пульс, замедлил биение сердца, вытеснил из сознания все посторонние мысли и заботы, отгородился от ощущений, которые передавали ему органы чувств. «Ничего не вижу, не слышу, не обоняю, не ощущаю кожей, ни о чем не думаю, не двигаюсь, не шевелюсь, погружаюсь в себя». Заполненная людьми, повозками, вьючными животными и стадами дорога, какофония звуков, жара, пыль, накопившаяся за многодневное путешествие усталость, боль в натертых ногах, мешали сосредоточиться. Хуа, как учили в монастыре, противопоставил земным отвлечениям «дзинь, дзинь алмазную сутру, одну из самых любимых поклонниками Шакьямуни. Примечание. Сутра произведения буддийского канона о жизни, деяниях и проповедях основателя этой религии Шакьямуни, дословно мудреца из рода Шакья, монашеское имя Будды. Она кратко излагает основы учения о прозрении, которое только и освобождает человека от всех треволнений и бедствий суетного мира. Всю сутру Хуа воспроизводить не стал, это отняло бы слишком много времени. Он прочитал про себя несколько раз завершающие ее четырехстрочный псалм татхо сосредоточие всей возможной мудрости. Пришло желанное забытие. Хуа начал с возрастающей быстротой падать внутрь себя, в темный колодец своего сознания, и замедлил полет, лишь увидев слабое мерцание. С каждым мигом оно усиливалось, пока внутреннему взору во всей красе великолепии не открылся урнакеша, белый волос на лбу Будды, распространяющий сияние над бесчисленным множеством миров. Нельзя слишком сильно и долго соприкасаться с чудесным, не то уподобишься Хэ-бо, который проглотил волшебное лекарство, попал в воду и стал бессмертным богом реки. Хуа принялся шаг за шагом выбираться из неведомых пространств. Первоначально перенесся на небо 33 один из небесных миров, управляемых 33 тремя богами во главе с Индрой. Отсюда уже было нетрудно добраться и до своего собственного мира – Земли. Хуа соскочил на гору Ванью, княжеские палаты. Находится она в провинции Шаньси. Три ее вершины напоминают дом, отсюда и название. Там стоит дворец, где обитают бессмертные. На Таньтане, небесном алтаре, главной вершине горы, принес жертву богам. Лишь затем вернулся к Байдзину и снова ощутил свое тело, уже очищенное медитацией. В минуту после возвращения из-за облачных путешествий, особенно глубоко постигалась мудрость древней притчи о великом даосе Джуанзы. Он достиг бессмертия, живя в полном уединении и питаясь только семенами сосны. Однажды философу приснилось будто он превратился в бабочку и летает над спящим Джуанзы. Очнувшись святой не мог понять, где сон и где явь, Джуанзе ли во сне стал бабочкой. А может, эта бабочка превратилась в Джоанзы Джуанзе ли приснилось, что он стал бабочкой? Бабочке ли снилось, будто она стала Джуанзи? Сильнее привязывая себя к вновь обретенной реальности, утверждаясь в ней, Хуа взял четкий из 108 бусин, какие буддийский монах обязательно перебирает при молитве. Душа отмыта от скверны, прикосновением к божественному. Однако это очищение вызвано внешними силами. Оно позволяет лишь остаться прежним, но никак не улучшиться. Лишь когда сам человек, трудолюбив, поле его не ленится. Для усовершенствования надо самому напрячь душевные силы, привлечь голос разума, чтобы полностью избавиться от нечистых страстей, которые мучают человека, лишают его покоя. Это рага – любовь, протикха – ненависть, враждебность. Мана – гордыня, самомнение. Авидья – невежество, незнание. Кудрсти, ложные взгляды, висекица, сомнения. Четыре страсти ему уже не грозят. Протикха и висекица еще владычествуют над ним. От первой из них ненависти к обидчикам он избавится сразу после того, как отомстит. С сомнениями сложнее. Должен ли он вообще отвечать злом на зло и ставить под угрозу свое будущее перевоплощение, отдаляя нирвану? Но ведь безгрешных нет. Вспомни Ананду, племянника и любимца Будды, одного из первых учеников святейшего и святых. Он стремился к наслаждениям, встречался с женщинами, за что Шакьямуни его не осудил. Моя же вина тем более простительна. Из транса его вывели звуки ударов по медной пластинке. Хуа встрепенулся. Так геоман-слепец объявляет о своем появлении. Какая удача! Перед любым серьезным препятствием важно знать, благоприятен ли для него выбранный день. Тут без геоманта не обойтись. У него есть астрологический календарь. Он владеет системой фэн-шуй, ветра и воды, трактующей об атмосферных и астральных влияниях сил инь и янь, пяти первичных элементов, пяти планет, конфигурации земной поверхности. В зависимости от времени года, дни, недели, часов, очертания рек, деревьев, холмов и других примет Фэншуй определит, можно ли строить дом или копать могилу в этом месте. Коли выберешь плохую местность, скажем, на загревке спящего в земле дракона, то накличешь плохой Джоз и болезни. Дракон ведь не будет спокойно терпеть могилу или дом на своей шее. Геомант предскажет судьбу семейству, отдельному лицу посоветует, стоит ли начинать дело или оно обречено на неудачу в самом зародыше. Он способен заклять 10 душ три человеческих и семь животных, не покидать тело, попугав их опасностями, ожидающими на юге, западе, севере, востоке, небе и под землей. Но что я скажу вицу Как открою свои замыслы? И если даже меня ждет неудача, разве смею я остановиться? Разве затухнет сердце пожар подожженного мною же отчего дома? Другой возможности отомстить мне не представится. А вдруг прав Джун Ли – который в эпоху Тан написал книгу предрешений. В ней не истории людей, судьбы которых были предрешены заранее. Если смысл заглядывать в будущее, коли предначертанному все равно суждено свершиться? Поздно рыть колодец, когда захотелось пить. И не я, будет что будет. Из детства столь же далекого от нынешних дней, как носивший тогда традиционный набрюшник от сегодняшнего халата и соломенных туфель монаха, В память Хуато пришла фраза, услышанная от отца. «Свои приезды в Баэдзин я останавливался на постоялом дворе за воротами долголетия. Привет тебе!» – постоялый двор, некогда приютивший моего отца. «Сменилось поколение, и новый представитель рода Хуа посетил тебя. Тоже мужчина, в том же возрасте. С теми же лицом и фигурой. То помнил облик отца и часто сравнивал его со своим отражением в воде. Зеркал в обители не держали. Мир повторяет все, лишь нас не повторит. Отец был одним из многих звеньев нескачаемой родовой цепи. Я – последнее звено в ней. Отец был подающий надежды сюцай. Я – оставивший надежду шиушиа, отверженный монах, покинувший суетную красную пыль. К тому же бежавший из собственной обители. Он был полон радостных мыслей, как сосуд благовоний. Я налит горькой ненавистью, как флакон ядом. Он алкал знания и карьеры. Я жажду только мщения. Время летит, словно трехпалый ворон. Бежит точно быстроногий заяц. Примечание. На солнце живет трехлапый ворон. На луне заяц, который толчет ступи с надобья бессмертия. Золотой ворон и яшмовый заяц – символы солнца и луны. Их бег и полет обозначают ход времени. «Где вы, папа, мама, дедушка? Кому сейчас служите? Даосскому Яньвану или буддийскому загробному владыке Вэйто, хранителю канонов? Или переселились другие тела? А скорее всего, бродите неотомщенными, безутешными душами по мирам вселенной. Я не могу обмести ваши могилы и посадить на них линжи, грибы долголетия». «Но я могу принести вам в жертву кровь обидчика! Я пришел!» Постоялый двор тоже изменился. Судя по рассказам отца, раньше это было солидное заведение для приезжих, содержавшееся почтенным владельцем. Теперь же здесь обильно разрослись абрикосовые кущи. Примечание. Абрикосовые кущи или деревня абрикосовых цветков – образное название места, где находились питейные заведения. В обеденном зале то и дело слышался крик «Пей штрафной!» – признак игорного дома. Штрафной пьет проигравший или нарушивший правила застольных игр. Видимо, наследники старого хозяина решили, то на азарте постояльцев можно дополнительно наживаться. Еще бы! Владельцу помещения, где идет карточная игра, полагается процент с выигрыша, даже если это частный дом. Да, противостоять алчности так невозможно, как цепиться в космы бритоголовому буддистскому монаху. Заплатив за ночлег, а топ провел довольно бестолковую ночь, за стенами орали пьяные голоса, и с первым рассветным лучом был уже на ногах. Надо поскорее найти логово хууниуЧоана и покончить с ним к вечеру. В темноте легче уйти от погони, скрыться от полиции. Где с подручней узнать о знатном человеке. Во дворцах. Самых роскошных домах, что расположены на цветочных улицах и еговых переулках, то бишь в веселых кварталах. Туда нищему жрецу ухода нет. В Яменях. Туда вправе обратиться каждый. Только придется указать причину такого интереса. Назвать себя, показать документы, удостоверяющие личность. Не годится. Остается базар. Там все равны. Там не спрашивают бумаг. Там задают любые вопросы. Там слишком много народа, чтобы запомнить, кто кем интересовался. Там, конечно, легко получить нож под ребро или удавку на шею, но кто не рискует, тот не выигрывает. Рынков столице сотни. Посетить следует те, которые гнездятся в богатых кварталах. Хунг Сиучуан наверняка живет поблизости от запретного города. Хуа То остановил приглянувшегося ему молодого парня тащившего на коромысли два больших короба. Судя по крышкам, они предназначались для переноски пищи. «Да защитит тебя небо от мстительных злых духов, брат!» «Какой рынок ближе всего расположен к небесным воротам, и как туда добраться?» «Примечание. Небесные ворота – ворота императорского дворца». «И тебе пусть сопутствует благоприятный Джос монах! Помолись за меня своим богам!» ступай на запад по этой улице, после перекрестка на юг». Примечание. Пекинские улицы испокон веков прокладывались строго по сторонам света, поэтому на улицах до сих пор не говорят «прямо», «направо», а на север – «восток». «Дойдешь до моста через небесную реку, направь свои стопы на север, там на склоне увидишь большие ворота, от них рукой подать до дворца цзи, цзи храма в честь августейшего первосущего императора». Доберись до него и спроси любого, как пройти к рынку на Большом Базарном переулке. Это место в том квартале всякий укажет. Так я разве к ночи туда доберусь? Коли дошла, провожу. Идет. Только сначала я доставлю вот эти короба. Эй, брат, боюсь, мои останки придется искать лавки, торгующие сушеной рыбой. Оба засмеялись. Пословица родилась из книги великого Джуанзы. Однажды обедневший философ попросил у смотрителя реки зерна в долг. Тот в ответ пообещал дать денег, когда соберет их с общины. Даос ответил ему притчи. По дороге сюда пескарь, погибающий в колее, попросил Джоанзы принести воды и тем спасти ему жизнь. Человек обещал подвести ему воды из западной реки. Пескарь с горечью ответил. Достань я воды хоть мерку или несколько пригоршней, остался бы живых чем говорить то, что сказали, благородный муж. Лучше уж заранее искать меня в лавке с сушеной рыбой. Не беспокойся, это не займет много времени, нам почти по пути. От дома моего заказчика до твоего базара доплюнуть нетрудно. Хуа поддался уговорам ловкого малого. Ладно, я сделаю с тобой небольшой крюк. Покажешь мне запретный город? Не спрашивай у гостя, зарезать ли для него курицу. Мы же будем проходить через дзыньшань. Искусственный холм к северу от жилища Сына Неба, откуда оно видно как на ладони. И вот они на вершине холма. Внизу драконовой чешуей сияют золотом глазурованные черепицы дворцов, возведенных два с половиной столетия назад. Когда город получил свое нынешнее название – Байзин, северная столица. Разносчик тыкал пальцем, объясняя – вон Тайхэ Дянь, палата высшей гармонии, место проведения наиболее важных церемониалов. Палата полной гармонии, палата сохранения гармонии. Сотни сооружений и у каждого свое предназначение. Здесь Сын Неба принимает иноземных послов, тут монгольских князей, там читает книги. Десятки построек принадлежат императрице-наложницам Челяди. Запретный город не только отгорожен стенами снаружи, но и разделенными внутри на множество частей. Государь отделяет себя от подданных, как и приличествуют владыки. У него во дворце даже пороги высотой в две трети локтя. Засмотришься, заспешишь, упадешь. Так тебе и надо. Счастливец, идущий на поклон к сыну неба, должен вести себя степенно. Прошли мимо императорских ворот, на которых, как в стихах, шевелились драконы расшитых знамен. Миновали бесчисленное количество со шпилями, построенных в честь известных святых, И без шпилей, возведённых в память о простых смертных, то и дело попадались зеленые терема. Не столица, а сплошное царство веселья осуждающий покачал головой монах. Примечание: царство веселья — образное название публичного дома. Чем больше выросло в городе цветочных переулков, тем он богаче и веселее, осклабился разносчик. Бедные на шпилик не тратятся. Возрадуйся, жрец. Сдается мне в кошельке звенит серебро. Давай заглянем в гости к Ивам. На кой ляд тебе целомудрие? Но-ноу, не хмурься, я шучу. Вот и твой рынок. Ты не зря пришел сюда. Он не самый большой в городе, зато самый богатый. Здесь есть все, что производится в Джунго. Рис, посеянный на юго-востоке и в центре Поднебесной. Пшеница, выращенная к северу от реки Янзы. Проса, бобы, чай, овощи, фрукты, хлопок. Шелковичные черви с востока. Тутовое дерево с юга, топливо и бамбук – зелени индиго с монгольской границы, изделия придельщиков и ткачей с запада, корни лотоса из дидзяна, камыш из Худэ Дуанго. Мне не требуются товары. Хочу найти одного человека, который живет где-то поблизости. Увеличь вознаграждение еще на лан, и я отыщу тебе даже преступника, десять лет успешно скрывающегося от закона. А почему бы и нет?» Конечно, завтра Бэйдзин наполнится слухами о нападении на сановника. И разносчик побежит в Сюньбу, чтобы описать подозрительного монаха, который искал пострадавшего. А может и не побежит. Сто фамилий не больно жалуют богатых и знатных. И столь уж охотно помогают властям. Слуги Хунг Сиучуана все равно меня увидят. Что даст полиции еще одно описание моих примет. Вот тебе два лана. Я ищу жилище важного господина, Хунг Учуана. Слышал, слышал это имя, да вот владельца не видел. Ну, не беда, неподалеку живет мой приятель, сборщик золота. Примечание. В китайских городах не было уборных, и люди отправлялись в бочонки. Рано утром их выносили на улицы, и сборщики золота опорожняли их. Он ко всем в округе вхож, ха-ха-ха, даже к самым высокопоставленным особам. А потому всех знает. Если сам не сумеет помочь, спросит у друзей золотоносцев. Пошли к нему. Лишившись еще двух лан, Хуато узнал адрес своего врага, число слуг и охранников в его доме и даже имя управителя. Полдня пробродил он по крестным улицам, изучая тропинки и переулки. Прошел кратчайшим путем до ближайшего выхода из города. Поел в конце часа обезьяны, чтобы через смену, когда придется сражаться и бежать, пища успела хорошо перевариться. Примечание, час обезьяны с 15.00 до 17.00. Отдохнул, укрепил душу медитацией, лишний раз обдумал свой план. Бывшие юйши уже давно в опале, охранников и слуг у него не так много. И все равно было бы безумием пробиваться к нему силой. Он, хуа то, конечно, расправится и с десятком телохранителей, если те будут нападать по очереди. А вдруг все скопом навалятся?» Он же тем временем спрячется в каком-нибудь тайнике, услышав шум свалки. Нет, нельзя рисковать. Надо применять хитрость. Тогда возможно удастся не только войти в дом и прихлопнуть обидчика как муху, но и выбраться оттуда живым. Впрочем, это уже не самое главное, хотя весьма желательно.